"Трудно с вами, господин Штилике", сказала она, вспыхнув. "Все мы народ нелёгкий", сказал я. Сейчас я понимаю, что можно было взять не такой резкий тон. Хотя я не любил работать с женщинами на далёких планетах, всё же грубость в обращении с ними мне не свойственна. Агнес открыто не вызывала меня на грубость, для этого она достаточно воспитана.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 Вообще, недоброжелательность и несовместимость не знают возрастных ограничений. Старик способен на такое же острое чувство вражды, как и юнец. Ещё я думал о том, что на платое за один день я узнал три формы обращения. Агнесса называла меня господином, Барнхаус коллегой, Уикерс доктором. На земле давно отвыкли от господ Там все сильнее внедряется радушное обращение друг. До Платей оно по всему не дошло. Традиции у неонкосмос здесь еще живы, как и остерегал меня Раздорин. Вечером мне принесли в гостиницу с десяток папок, стериленты, записи, доклады, отчеты. Рабочие Барнхауза основательно полазили по Неонбей, от их пытливого взгляда мало что укрылось. Мне трудно описать чувства, вызванные этими отчетами и докладами. Восхищение красотой планеты сменялось ужасом от неистовства стихии в ее недрах. Со страдания к жалкому народу, деградировавшему из величия к ничтожеству, превращалось в отвращение от средств, какими небы поддерживали свое существование. Было одно важное обстоятельство, породившее во мне тревогу.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 сперва ешь ты, потом тебя, нехитрая формула бытия, не правда ли? Но в таком случае существуют средства, отвращающие от нибедения. Естественные белки животных, привезенных с земли, и отловленных на неабее, разнообразные консервы, заполняющие трюм из звездолётов. Оказалось же, что и звери, и птицы не обеи и консервированные белки с земли действуют на нибов как яды в мизерных количествах вызывают отравления в объёмах побольше приводят их гибели таких погибших от земного угощения нибов к моему прилёту насчитывалось уже с десяток и ни одного не удалось спасти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 даже представления нет о том, что это за вещество, а раз так, то нет и возможности ликвидировать ни поедение, уничтожение каннибализма равнозначно уничтожению самих нибов. Ещё ни разу за время моих галактических рейсов я не встречал такого мрачного прогноза. Я перечитывал ужасный последний доклад Уикерса, пытался найти контраргументы и не находил.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 Но и вытаскивая оружие, не пренемал бы вежливо поздороваться. Добрый день, очень рад вас видеть, готовьтесь к смерти. Как вам понравились наши исследования, доктор Штильки? Временами испытывала мерзение. Уикерс кивнул довольный. Именно на такую реакцию он и рассчитывал. Поганый народец, доктор Штильки. Могу надеяться, что вы поддержите наши первоочередные мероприятия на Неабе, как полностью обоснованные. Но я не знаю, что вы планируете на Неабе Викерс. Разве вас командировали не для ускорения промышленного освоения этой planetки? Он не мог не знать, что я командирован вовсе не для этого. Барнхаус, конечно, информировал его о нашем разговоре. Я холодно внёс ясность. Для контроля производимых здесь работ, а не для ускорения их. Для проверки того, насколько они соответствуют общей космической программе Земли. Мне известно, что Неабе фантастически богата ценными элементами. Превратить Неабе в рудную базу космоса – такова долгосрочная перспектива. Она остается. Но вы говорите не о долгосрочных планах. а каких-то первоочередных мероприятий викерс Первоочередные мероприятия вытекают из долгосрочных планов. Главное изолировать нибов. Не перемонтировать чертей-ангелов, как выразился Барнхаус, это технически не осуществимо. Нет. Просто оттеснить их подальше от наших промышленных разработок. А всего бы лучше забыть об их существовании. Я высказываю в данном случае своё личное мнение, доктор Штилике. Уикерс выкладывал всё это неторопливо, благодушно, какими-то округлёнными звонами и мелодичными переливами бархатного баритона. Он наслаждался и тем, как музыкально красиво звучат его чудовищные предложения, а ещё больше тем, что привёл меня чуть ли не в трепет. У него блестели глаза. Я не дал ему радости увидеть своё негодование. Я спокойно осведомился: "У вас имеются основания для такой необычайной акции, коллега Уикерс?" "Имеются, доктор Штиллике. Назову два основания. Первое небы препятствуют промышленному освоению планет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 не бы не звери, а разумные существа, не бы звери, доктор Штилики, звери с некоторыми зачатками или, точней, остатками разум, в общем, полаумный народец. Нужно ли церемониться с полаумными? Я напомню вам, когда наши предки осваивали землю, им противодействовали звери и гады, и наши предки не нянчились с львами, тиграми, волками, змеями. Без стремления хищников человек и сам бы не выжил и не создал бы общечеловеческую цивилизацию из конгломерата дикарских племён. Мы сейчас жалеем, что человек переусердствовал в выстреблении рыб и птиц, зверей и змей. Столько всего погибло. Я не предлагаю переусердствовать, доктор Штильке. Давайте разумно учтём не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков. Поселим туземцев в охраняемых резервациях, но основные пространства Небей от нибов надо очистить. Без этого промышленное освоение планеты не выполнимо. Таково моё первое основание для программы изоляции нибов. Слушаю второе основание Уикерс. В его мелодичном голосе зазвучал металл. Второе в том, что эта популяция полуразумных существ сама осудила себя на вымирание. Её внутренняя воспроизводительная сила стала меньше её же внутренней силы уничтожения. Мы явились на Неабею к последнему акту исторической трагедии её народа. Сотни 2 лет без нашей помощи, ещё сотню лет при нашем благотворительном воздействии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 Наши предки прошли с огнём и мечом по всем континентам земли. Мы по-иному выходим в космос. Я сделаю всё, чтобы не дать совершиться тем мероприятиям, которые вы называете первоочередными. Уикерс усмехался высокомерной отстраняющей улыбкой. Я ещё не привык к ней, она меня раздражала. Я был готов наговорить ему грубости из-за одной этой улыбки.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 Барнхаус обещал отправить меня на Ниабею. Буду знакомиться с планетой и ее обитателями. В таком случае я смелюсь потревожить вас личным ходатайством. Моя жена этнолог Ирина Миядзимо просит съезд на Ниабею. Ей разрешили сопровождать меня, но этого мало для посещения опасных планет. Ирина прибыла сюда из Токийского университета.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 Мы с Джозефом Уикерсом сидели в таких же креслах, образуя равносторонний треугольник. Я спросил, чем могу служить Ирине и чем может послужить мне она. От меня она попросила ходатайствовать перед Барнхаузеном, а мне пообещала помочь в изучении нибов. Она не просто этнолог, а космоэтнолог земной народности, этносы, она изучала лишь как учебный материал.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 ни гармонии форм, ни музыки голоса. В ней ничто не выделялось. Она была совершенно всем естеством. Мой дед Иоган Фридрих Штилике, знаменитый в Баварии виноградарь, часто говорил мне о какой-то нашей соседке, Василие Альберт. Она не богиня, нет, но в ней вечно женственное эвик вайблехи. И поверь мне, мальчик,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 Наверное, сыронизировал бы что-то вроде: "Пришла, увидела и села на шею". Уж он-то не поверил бы, что я способен вот так, без сопротивления, покориться настояниям совершенно незнакомой мне женщины. Я был недоволен собой и тревожился за себя. Мне всё больше думалось, что я совершил плохой поступок и вряд ли легко выкарабкаюсь из создавшейся скверной ситуации.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 Не значит ли отсюда софистический изрёг бы твой учитель Раздорин, что ненависть благосильнее и поощрительнее, чем любовь, короче, что ненависть лучше любви? На другой день перед поездкой на планета Дром я зашел в управление. Барнхаус уехал проверять, всё ли готово для рейса на Неабею.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 Я боялась, что у вас не хватит времени составить этот необходимый документ, а без него вылет Ирины на Неабею невозможен. В бумаге было написано, что Ирина Миядзима направляется на Неабею, потому что необходимо глубокое изучение нивов, а осуществить такое изучение может только она, выдающийся специалист в этнографии. Всю ответственность за такое решение я, Штилики, беру на себя. Да это вздор, воскликнул я. Откуда мне знать, выдающийся сирена специалист? Я не читал её работ и вообще лишь раз её видел. Колокольчики Агнессы внезапно сменили грустную мелодию на ликующую. Но ну, не хотите же вы, чтобы я написала, что вы уступили жене Уикерса, потому что она покорила вас?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 И честно выскажу огнаси всё, что думаю о ней. Она злорадно рассмеялась мне вслед.